Я прошу вас срочно связать меня с министерством, генерал. Полно, профессор. Стоит ли вам так волноваться из-за какого-то Туарега с его бешенными претензиями? Поймите, что я – вся моя экспедиция. Мы обязаны этому вовсе не какому-то, а замечательному человеку жизнью. Он только выполнял свои обязательства. Я тоже только выполняю свои. Это для меня вопрос чести. У вас, военных, есть свой кодекс чести. У нас ученых свой. Позор, что проводник третью неделю ждет разрешения пустякового вопроса. Болтается где-то около Таман Рассета. Хорошо еще, что Туареги терпеливы. Он не надоедает мне. Наш брат француз. Генерал поморщился. Вопрос вовсе не пустяковый, профессор. Поймите, что у нас популярная война в Алжире. Чуть ли не с родственниками тересуена Положим, арабы и Туареги? Мне ли вам говорить? Есть еще одно обстоятельство, неизвестное вам. Под честное слово, профессор. Ни одному человеку ни при каких обстоятельствах. Заинтересованный ученый согласно наклонил голову. центральный Центральной Сахаре проектируется испытание нашей французской водородной бомбы. Понимаете всю сложность обстановки, которая получится, как только секрет станет известным, и он неминуемо станет известен? а мы отправим Туарега в Советскую Россию. Испытание здесь, в Сахаре! Археолог был ошеломлен и потерял все возобновленное после возвращения из Ценозруфта достоинства. Вы будете проводить испытания? Да где же еще нам найти столь подходящие условия, черт возьми? Ну вот, вы теперь сами убедились. Еще бокал, профессор. Археолог молча выпил придвинутый ему аперитив, закурил решительно выпрямился в кресле. «А я все же буду настаивать, мой генерал!» «Что же, я предупредил вас, мой профессор!» Кисло усмехнулся генерал. «Я позвонил начальнику южных территорий генерал-губернаторства, директору службы сахарских дел и военнослужащих, но...» «Очень сложный титул!» усмехнулся профессор. И он отказал. «Конечно!» «Да!» «Что ж, одна надежда на Париж!» Профессор вернулся в свой комфортабельный номер с чувством досады, большим, чем того стоило упрямство генерала. На полированном столе лежали куски древней керамики из развалин в Тонезруфте. Археолог задумчиво поднял тяжелый кусок изделия 25-ти давности, чтобы в сотый раз полюбоваться находкой, предвкушая сенсационное сообщение в печати. Но странное дело, победные результаты экспедиции, чуть было не оказавшейся роковой, как будто потускнели. Прежней светлой радости исследователя, открывавшего для мира новое, не было у археолога. Ему показалось, что поездка Туарега в Россию чем-то важнее для него, чем древности, извлеченные из-за в глубине пустыни. Заинтересованный собственными ощущениями, ученый вытянулся в кресле и зажег сигарету. Может быть, дело в том, что подсознательная благодарность Тиресуэну еще очень сильно после пережитых испытаний. Нет, не в этом дело. И не в том, что совесть человека науки, поставившего целью жизни раскрытия и отстаивание истины, была более неуступчивой, чем политикана и военного. Генерал пытался сыграть на его патриотизме. Он сын Франции, не меньше любящий ее, чем этот властный генерал. Но не к лицу ему, человеку мыслящему, и, к тому же, историку культуры, Дешевая военная демагогия, высокие слова миссии европейца, несущего культуру дикарям-туземцам. Вторая четверть XX века наглядно показала человечеству, что все это навоз для почвы, на которой пышно зреет фашизм. И тут еще эта бомба, подготовляется великое отравление Сахары. В этом случае судьба сахарских кочевников, и без того трагическая, станет попросту ужасной. К дьяволу эти мысли. Если он может помочь, то Тересуэно, но ну не то Туарегам вообще, и Тибу, и Западным Берберам, и Арабам Севера. Он только археолог, не политик, не финансист, не военный. Ага, пожалуй, вот в чем дело. У него тоже была с детства лилеймая мечта, сказочная страна детских книг, потом романов и кинофильмов, потом и строго научного интереса, Северная Африка. Родом из департамента Нор, он неудержимо стремился к заветной стране, казавшейся ему, что уж скрывать от самого себя, гораздо прекраснее, чем он нашел ее, впервые попав сюда 35-летним человеком. Может быть потому, что он был не молод, получил уже от жизни изрядную долю усталости и скептицизма, но Туарек молод и тоже стремится в страну своей мечты». Чепуха, что он подвергся пропаганде каких-то таинственных коммунистов в центре Сахары. Как немало еще он знает туарегов, бессмыслица очевидна. Может быть, у Тересуэна есть возлюбленная, такая же необузданная фантазерка, как он сам? Она говорит ему о загадочных странах Севера, о самой таинственной для Сахары далекой и холодной России. Просит поехать туда. Она готова на разлуку, на опасность, на долгое ожидание. Все может быть, и он поможет Тересуэну не только из данного обещания, не в благодарность за спасение, но прежде всего как человек, знающий, что такое мечта. Судьба покровительствовала археологу или, может быть, Тересуэну. Министерские знакомства сделали свое дело. Профессор вручил Туарегу билет на трансафриканский самолет «Аулеф Марсель» и квитанционную книжку Международного союза сахарского туризма. В зимнее время туристские группы в Россию ездили редко. Туарега должны были присоединить к торговой делегации, отправившейся в Ленинград на четыре дня для участия в пушном аукционе. «Хватит с него!» – так звучало решение власть имущих.